Глава 64. Детство закончилось. 1941 год. После примерно года в Копенгагене мы с мамой вернулись в фашистское государство с фарерской сушеной бараниной в сумках и исландскими мыслями в головах. Было непросто разобраться, где кончается Дания и начинается Германия. Во всех деревнях было что-то Третье Рейховское. Во Флинсбурге поезд замедлил ход и дал пассажирам воздух, чтобы рассмотреть свежевыстиранные знамена, подметенные тротуары и сияющие витрины, полные фотографий фюрера и всех его белокурых детей. Буквально каждая дверная ручка в этом краснокирпичном городе лучилась явной победоносностью и уверенностью в себе. И даже камни на мостовой не скрывали гордости новыми завоеваниями. В хозяйстве появились Венгрия, Словакия и Румыния. Мы вышли на станции и пересели в другой поезд, плюющийся дымом одновогонный состав, который шумом потянул нас на запад, к Северному морю. Там тогда стоял и по сей день стоит городок Дагебюль с парумной переправой, который оказался конечной станцией моего детства. Конечно же, мне было интересно поездить по миру и освоить новые земли, Но час расставания стал для меня полной неожиданностью. Поезд остановился посреди города, состоящего из пары домов, гостиницы и перона. Оттуда мы прошли на набережную. Две пальтоносные женщины, маленькая и большая, блондинка и брюнетка. Наши финансы пели такие романсы, что денег у мамы наскреблось лишь на один билет на паром, так что она решила расстаться со мной на пристани а мне предстояло плыть одной, брошенной на произвол чужих людей. Чтобы подбодрить меня в этот трудный час, мама рассказывала мне истории про бабушку Веру и пела песенки, которые сочинил Бьорн Тупицын с островов Акюреер. «По волнам, по волнам, по соленым, по слезам, а потом приплыл и хлоп прямо в гроб». Иногда этот стишок рассказывали мужики, испуганно-радостные, когда выходили в море в переменчивую погоду. Но для меня он, конечно же, был плохим утешением. С меня хватало и того нового чувства, растущего с каждым шагом. Внутри у меня завелась маленькая куколка, которая стала гусеницей, затем червячком, а потом небольшим хомяком. А когда я увидела с края причала морскую ширь, хомяк быстро вырос до размера взрослого бобра, который просунул морду мне в глотку и начал изо всех сил клацать там зубами. Я размотала красный шарф, но это не помогло. Я не знала, что делать. Никогда у меня в груди не бывало такого гостя. Он обосновался в моем теле. Единственное, что после этого осталось у меня, — это разум. Но и им я не могла управлять. И осознание этого лишь усиливало рыдание и комок в горле. Эти слова я выучила только потом. Паром был маленький. Прилив поднял его так, что трап принял почти горизонтальное положение. Несколько опрятно одетых пассажиров шагнули на борт. Мы прошли на причал, и мама дала мне последние ценные указания. «А еще не забудь помолиться за папу». Затем она остановилась, поставила на землю тяжелые, как бревна, чемоданы, свой и мой, и спросила. «Все ведь будет хорошо, правда?» Я не смогла произнести ни слова, ни звука не смогла из себя выдавить из-за проклятой бобровой морды, которая заткнула мне горло и продолжала жутко клацать зубами. С огромным трудом мне удалось сглотнуть, но тут взорвались глаза. Я разревелась. «Мама! Мамочка! Не отсылай меня морем! Не уходи! Не оставляй меня одну!» Я ничего не могла понять, ведь мне так хотелось. «Но нет, сейчас мне нельзя терять мать». Она прижала меня к себе, начала лепетать какие-то слова утешения, но вдруг не выдержала и разревелась сама. Сперва мне показалось, что она хохочет. Но когда мама вынула белый вышитый носовой платок, мне стало ясно, что она так же убита горем, как и я, если не больше. Я пораженно смотрела на нее, эту самую великую женщину, которую когда-либо порождала земля. А сейчас она стояла сломленная, ее лицо напоминало руины, и единственным ее щитом был тонкий носовой платок. Вдруг мне показалось, что она меньше меня, и у меня появилась потребность утешить ее, однако это чувство оказалось настолько горестным, что я снова начала реветь. Мимо нас прошел господин в шляпе и косо посмотрел на нас, двух рыдающих женщин. Затем мужской мир дал гудок к отправлению. «Запомни, Гера, я люблю тебя. Мама любит тебя и будет по тебе скучать все время, все дни и по ночам тоже. А весной мы вновь увидимся». Человек в униформе внес чемодан на борт, и я медленно зашагала по трапу, который сам качался на волнах моих слез. Затем я прошла в нос парома, который отходил от пристани задним ходом и обессиленно махала маме рукой. В льдисто-светлый январский день она стояла на немецкой пристани с волосами, приплюснутыми с северной стороны, как будто левую сторону прически слезнули, и махала на прощание своему ребенку. Грудь вздымалась и опускалась. И она все стояла и махала. Даже после того, как кораблик развернулся, я вернулась на палубу, и паром отплыл далеко от берега. Я смотрела, как моя мама превращается в девочку, потом в куклу, потом в оловянного солдатика. Она все чаще вытирала лицо одной рукой. В конце концов, она осталась на пристани одна, а потом исчезла, как солнце за горизонтом, забирающее с собой лучи с лица смотрящего. Я почувствовала, как мои слезы вбирают в себя морской холод. Милая мама. Подсознание, уже, конечно, прочитавшее мою биографию, знало, что наша разлука будет больше, чем просто январь, февраль, март и апрель 41-го. И даже сознание, его поверхностное во всех смыслах сестра, ощущало, что в моей маленькой жизни настали перемены. Оно уже на вывеске на перроне прочитало — Что тут мы вляпались в такой дегибюль, что хуже некуда. За углом поджидали война и время, полное бестолковщины для всех и каждого. Моё детство закончилось. В книге жизни, этом огромном мануале, который лежит во всех чемоданах мира, написано, что каждая глава жизни завершается нервным срывом. А в новую мы приходим как будто новорожденные, выплакавшиеся и слабые, с эхом крика в душе. Такой я ступила на берег острова Амрам. Одинокая исландская девчушка, проигравшая и отца, и мать в той игре в покер, которую устроили человечешки.